Глава 41. Азамена — день сегодняшний. «Нвакеке, к тебе приехали!» Азамена радостно вскакивает и выбегает на улицу. Сощурившись на солнышке, она идет, оглядываясь вокруг. «Сегодня воскресенье, и вся школа гудит, как улей. Приехали родители». Азамена кивает на ходу одноклассникам, высматривая возле ворот белый фургончик дяди Фреда или, не дай бог, мамину Хонду. Она не сразу заметила идущего ей навстречу мужчину. Он еще более ход и взъерошен, чем в день своего отъезда. Его курчавые волосы коротко пострижены. «Папа!» Отец смущенно улыбается, словно боясь, что ему не рады. А замена ускоряет шаг, оставляя глубокие следы в песке. Она кидается отцу на шею и вдруг обнаруживает, что ноги ее больше не отрываются от земли. Она подросла. «Ох, какая ты стала большая!» — хрипло говорит отец, словно очень долго молчал. От него веет неухоженностью. А замена смущенно вытирает глаза. Слёзы уже собрались в уголках глаз и под веками. Ее отец, имя которому именики, снимает солнечные очки и тоже вытирает слезы, не стыдясь собственных эмоций. А замену воспитывала мать, и поэтому, если она и плачет, то обычно украдкой. Замена не любит распускать нюни, потворствовать своим эмоциям. В конце концов, оба ее родителя, как и сестры, живы и здоровы, включая ее саму. Так чего реветь? Тут замена ловит себя на мысли, что назидательный тон, с которым она сейчас с собой разговаривает, позаимствован у Приски. Вот, приехал повидаться, говорит Аминике. Как школа? Как учёба? Тебе тут нравится? Они подходят к отцовскому зеленому Мерседесу, и ей, как в детстве, хочется сразу же забраться на его широкий высокий капот. Эта надежная, просторная машина повторяет характер отца, точно так же, как Honda очень подходит к приске. А значит, она и по ней соскучилась. А замена гладит рукой благородное кожаное сиденье кремового цвета с мелким треугольным тиснением. Обивка потемнела и испачкалась от папиных долгих странствий. В нише для ног валяется какая-то одежда и две бутылки с минералкой одна уже наполовину выпита. Ты заезжал домой? спрашивает Азамена, хотя и так знает ответ. Нет, еще. Миники устраивается на водительском сиденье. Первым делом хотел повидаться с тобой, убедиться, что ты тут нормально устроилась. Прости, что все пропустил. Замена садится рядом с отцом, он обнимает ее и притягивает к себе. Он исхудал. Она скинула жирок, ее косточкам больно от его косточек, но это и есть счастье. Перед ней отец, он пахнет как бродяга, но он тут. Где ты был? Куда ездил? Лучше расскажи про школу, говорит он. Какие у тебя самые любимые учителя? И тут а замену прорывает на откровенность, когда она признается, что в драке укусила Угочи, и Миники начинает хмуриться. Морщины на его лбу все не разглаживаются, а Замена выжидательно смотрит на отца в надежде, что вот он сейчас улыбнется, подбодрит ее. Но именики крутит на пальце кольцо с ключом и молчит. А Замена не хочет омрачать встречу рассказами про свои сны, про путешествие в другой мир с фиолетовым небом. Она молчит и про дерево, про расплывчатые непонятные силуэты, боясь, что Эминики каким-то образом убедит маму забрать ее отсюда, от друзей и новой, самостоятельной жизни. А замена не хочет уезжать и знает, пусть даже родители сейчас и не в лучших отношениях, но относительно детей могут прийти к согласию. Логика взрослых необъяснима и сокрушительна. «А что-нибудь еще происходило с тобой?» — допытывается Эминики. Он оставил дверь открытой, Но в машине все равно жарко. Другие водители постарались найти хоть какую-то тень, а отец припарковался на самом солнце а замена смахивает пот со лба, краем кофточки стирает испарину над верхней губой. О чем ты? спрашивает азамена. Ты видела дядюшку-одиога? Он больше не приходил к тебе. От этих слов сразу заболел шрам на спине, оставленный мальчиком. А замена молчит, теребя под юбки. «Ты видела что-нибудь из ряда вон выходящее? Попадала в какие-то другие места? Ты еще не съела леопарда?» «Пока нет». А замена подтягивает ноги, чтобы забраться с ними на сиденье, случайно задев рычаг передачи скоростей. Она замирает в страхе, что сейчас машина тронется с места, и когда этого не происходит, она смотрит на именики, ища поддержки и понимания. «Пап, я просто не знаю, как, но со мной кое-что происходит, я не понимаю, что мне...» «Но почему? Почему ты не съела леопарда, а замена?» «Потому что не знаю, как это сделать. Мне никто не объяснил. Пап, мне снятся всякие сны, и все это началось с тех пор, как я попала в фиолетовую...» фиолетовую?» А замена видит, как прыгает его кадык, и взгляд становится сонным. Он всегда такой, когда его внимание особенно обострено. Вроде сонный, а на самом деле очень чутко слушает. Да, фиолетовая страна, я так называю место, где иногда оказываюсь, потому что там небо фиолетовое. «Ох, хенни-пенни», — сказал цыпленок Ципа, — «небо падает на землю». Аминике с улыбкой глядит на дочь. «Помнишь, ты в детстве очень любила эту сказку? Как там звали остальных героев? Петушок Кокилоки и гусь Дакилаки? Герой английской народной сказки процеплен к Цыпу. «Ага», — говорит Азамена и умолкает. Миники оглядывается, как будто слышит то, чего не слышит она. А замене кажется, что она снова его теряет. «Адиога так любил читать тебе эту сказку». Ему нравилось возиться с вами, потому что он сильно скучал, пока мы жили за границей. Помнишь, как он пообещал заплатить вам смбу по 10 кобо за каждый выдернутый седой волос? Кстати, он отдал вам денежку? Кобо, разменная монета в Нигерии, равняется одной сотой нейры. Название происходит от английского «копер» — «медь». Нет, пап. Он переворачивал ладони, все его седые волоски улетали. Мы даже одной найры не заработали, а замена невольно улыбается. А мы-то строили планы, как потратим наше богатство. Да, я все помню. Кожаные сиденья раскалились от жары, а замена обливается потом. Бу хотела все деньги себе, поэтому не давала мне выдергивать волоски. А Миники смеется, в его смехе нет ни тени сумасшествия. А Диога специально выдумывал эти игры, чтобы замкнуть вас друг на друга. Он был хитрым и умным. Из него вышел прекрасный леопард. Если бы не война... Он потерял много-много жизней, вот поэтому и пал жертвой банальных грабителей. Получеловек, полулеопард, а они просто пальнули в него из ружья. Я в гневе из-за этого. В глазах Хоменики вспыхивают электрические искорки. Когда ты встретишься с ним и когда ты съешь леопарда, почему ты тянешь?» У замены резко портится настроение. «Так вот, зачем отец приехал? Не с ней повидаться, а узнать, когда она сможет увидеть своего дядю». «Маленькая уже совсем отвыкла от тебя», — говорит она из последних сил, цепляясь за общие воспоминания. Светлая безмятежность их встречи рассеялась. «О ком ты?» Аминики глядит на замену, словно не узнавая ее. Ах да! Зачем вы называете ее маленькой, ведь ей уже. Отец пытается вспомнить возраст своей младшей дочери, а замена тихонько открывает дверь машины, чтобы уйти. Именики выпадает из задумчивости. Погоди! Он тянется к двери и захлопывает ее. Послушай, Азамена, ты должна съесть леопарда, понимаешь? От тебя зависит жизнь множества людей. Нет, папа, я ничего не должна. Мама сказала, твоя мама ничего не понимает. Если ты отвергнешь леопарда, не будет тебе покоя ни в этой жизни, ни в следующей. Рукин Восу сказал, что у меня есть право выбора. Право выбора? Да что он понимает? Ты должна найти свою узду и выполнить, что должна. Ты уже не ребенок. Нет, я ребенок. Отвечает эта замена, скрепя зубами, плотно сжав челюсть, она чувствует, как у нее щиплет глаза под отцовским взглядом, но не сдается. Ладно, наконец говорит он, но ты еще и леопард и не можешь позволить себе роскошь вести себя как ребенок. Эминики тяжело дышит, в уголках его рта собралась слюна. Он нервно надевает солнечные очки, потом снова снимает. Белки его глаз светятся твердой убежденностью. Думаешь, у твоего дяди был выбор? Он выполнил свой долг, расплатившись за это собственной жизнью. Когда ты леопард, то должен бороться. Так что приди в себя, Замена. Найди мне Адиогу, где бы он ни находился. Ты же способна путешествовать по всем мирам. Адиога сможет помочь тебе». В голове Замены концентрируется крик, грозясь разорвать барабанные перепонки. «Тебе хоть кто-то в жизни еще нужен?» Кроме собственного брата. Сприская замена не посмела бы так говорить, но и всегда поощрял ее стремление самовыражаться. Правда, сейчас замена разочарована. Кем бы ни вырастил ее именики, сам он обычный человек, не леопард, и его собственные желания меркнут по сравнению с громадой ее проклятого дара и непомерной ответственностью. От разочарования сводит живот. Да, многие эмоции о замене испытывает именно животом. И сейчас это горечь разочарования. Отец хоть и учил ее самостоятельности, она все равно старалась быть послушной дочерью. И все правдивые слова, что копятся в ней сейчас, словно внутреннее кровотечение. «Неужели тебе плевать на меня, на всех нас? Ты хоть знаешь, что говорят про нас люди? И что они думают про маму? И вот ты здесь и хочешь, чтобы я отыскала дядю Адиогу?» Как будто это единственный близкий для тебя человек, папа. Или может ты считаешь, что я недостойна быть леопардом? Ты еще увидишь. Я всем докажу. А слух, она говорит: Пап, дядя Диога не вернется. Теперь у нее во рту собралась слюна, из пищевода в горло поднимается горечь. Теперь она начинает вскипать. Но даже если б я и нашла его, то не привела бы обратно потому что человеку суждено умереть лишь один раз, а после этого он...» И хватает ее за руку. «И что, что после этого?» Он говорит на одном дыхании выходит что-то вроде «И что, что после этого?» Ты же своими глазами видела, что существуют другие миры. Но ты сидишь и пытаешься втолковывать мне библейские истины. Ты же знаешь, что к Богу существует не один единственный путь и что жизнь бывает не единожды. «Да чего ж ты упрямо, Приска? Это как кормить детей одним только Гарри и уверять, что другой пищи не существует. У тебя все слишком однозначно. А как же бобы, рис, бананы? Что ты думаешь о бананах, Приска?» У Азамена буквально вскипают мозги. Горло подкатывает тошнота. Она выдергивает руку и кричит. «Я замена!" Она яростно шипит, в уголках ее рта собралась слюна. «Если моя узда подобна тебе...» то уж лучше бы не ее никогда не найти. Она распахивает двери, выскакивает из машины, не обращая внимания на крики отца. Она бежит, не останавливаясь, мимо припаркованных машин с удивленными родителями, мимо ничего не понимающих одноклассниц. Уже слышатся шепотки, поползли слухи, а замена бежит все равно куда, бежит, спотыкаясь, о спавшую с глаз пелену. Вот приски им легче. Они просто стали как один человек. А замена осталась без поддержки. Что ей эти равнодушные письма из дома с одними и теми же дежурными фразами? Как же она ждала возвращения Миники? Вот же дура! От него не больше толку, чем от мамы с сестрой. Они ничем ей не помогут, как Азамена не смогла помочь пропавшим девочкам. А значит, ей нужно стать сильнее и тверже. Она сделает то, что ей предназначено. Бесполезно надеяться, что кто-то подскажет, как следует поступать. В ее стране все было от слова «чересчур». Чересчур жарко, чересчур много солнца и всего прочего. А замена забегает высокие заросли травы, о которую ничего не стоит пораниться. Даже не чувствуя жжения на коже, она опускается на землю, прижимается к ней, глотая подступившие слезы. Нет, плакать нельзя. Нужно хорошенько все обдумать. И, между прочим, никакая она не Данди. На свете существует много типов знаний. Дядя, например, выбрал именно ее. Не Мбу, а ее. Должно быть, замена обладает какими-то особенными для этого качествами. А замена лежит, не шевелясь, и наглые насекомые быстро облепляют ее. Но девочка не реагирует, пытаясь разложить все по полочкам. Потеряв всякий страх, несколько крошечных назойливых зеленых жучков ползают по руке. Девочка начинает вырывать из земли пучки травы, поднимая столбы пыли. Белые корни похожи на маленьких червяков. А замена хватает все новые новые пучки, выдирая их ранней ладони, отчего в ней поднимается новая волна ярости. А замена вскакивает на ноги, а затем тяжело дыша, ложится на вычищенный пятачок земли. Вдруг напомнила себе мочевой пузырь, и азамена заходит поглубже в заросли и присаживается, чтобы пописать. И тут кто-то хватает ее за лодыжку. А замена дергается от неожиданности. Кто-то бежит сквозь траву. Девочка в прыжке догоняет бегущего, пригвоздив его к земле лицом вниз. Ты что тут подглядываешь? Любишь подглядывать? Эй, народ, сюда! Тут деревенский! Я поймала деревенского! Костяшками пальцев она бьет мальчика по голове, и тот взвыв от боли брыкается, стараясь вырваться. Но азамена крепко держит его, прижав к земле его руки, и все ее мышцы напряжены. А замена чувствует неприятный запах, исходящий от мальчика. Рот ее наполняется слюной, и она силой хватается зубами за его ухо и начинает выкручивать его. Мальчику чудом удается перевернуться на спину, и азамена узнает его глаза. Она видела несколько недель назад, как эти глаза наблюдали за ней из травы, тот же умоляющий взгляд. А замена, на этот раз уже безо всякого зла, легонько щелкает мальчика по носу. Тот лежит зареванный и даже не старается дать сдачи. А замена убирает руки, освобождая мальчика. О, -ом, о, нуги! Слабо бормочет он. Мальчик оказался безязыким. А замена слезает с него, пытаясь понять, о чем же он умоляет ее. Мальчик уже может сесть или спокойно убежать, но он просто лежит, не шевелясь, скосив на нее глаза. Даже удивительно, откуда столько силы в этом тщедушном тельце. А мольба в глазах совсем не сочетается с тем, с какой скоростью он пытался удрать, прямо как два разных человека. Мальчик продолжает попытки что-то донести до нее. Что ты хочешь сказать? Не понимаю, эта замена. Мальчик все время издает одни и те же звуки. На шум сбегаются школьники. Услышав топот ног, мальчик приподнимает голову и, оттолкнувшись руками от земли, рывком оказывается на ногах. Эй, стой! кричит префект Амека. но мальчик уже пустился на утёк. За ним, крича и улилюкая, бегут тринадцать ребят. Префект помогает замене подняться на ноги. И передает ее девочкам, примчавшимся сюда с родителями. А замена осторожно сплевывает, чувствуя во рту грязь, набившуюся в рот после укуса. Ее передают из рук в руки, успокаивают, расспрашивают, что случилось. Коленки замены разодраны до крови. Отец не уехал, ходит туда-сюда возле Мерседеса и хмурится. Увидев азамену, он хватает ее за плечо. Ты что, укусила этого ребенка? шепчет он. А замена, леопард может возобладать над тобой. Ищи узду на него, или ты окончательно превратишься в дикого зверя и не сможешь вернуться к самой себе. Он протягивает ей нечто, предусмотрительно завернутое в газету. Держи, это тебе. А замена стоит как потерянная, а он силком вкладывает сверток ей в руки и яростно чишет голову, словно на него напали вши. А замена отступает назад. «Пока, пап!» — говорит она, поворачивается и уходит. Уже не думая об отце, она старается понять, что же пытался сказать ей мальчик. «Ом-ом-ги!» А замена скучает по своему леопарду, уже начав воспринимать его как часть себя. Но сейчас ей нужна подсказка, чтобы понять, кого следует здесь искать. Почему леопард покинул ее именно теперь? в новости много самых разных людей возможно ей стоит искать врага среди школьников или даже среди взрослых этот некто способен попадать в те же места что и леопард иначе как эти девочки оказались в фиолетовой стране да и как насчет мальчика может он хотел помочь ей почему он пришел именно к ней и знает ли ее тайну а замена потеет и от жары И отобуревающих ее эмоции. Все последующие дни она все поджидает леопарда, оборачиваясь каждый раз, уловив краем глаз мелькание какой-нибудь тени. Ничто не приносит ей успокоения: ни ночные звуки, ни обычная школьная рутина. Она постоянно задается вопросом: это мальчик или девочка? Взрослый или ребенок? Понимание важности своей миссии буквально парализует ее. Огромная ответственность, так несоразмерная ее юному возрасту. Вот бы поделиться с кем-то из подружек. Но даже сама мысль об этом кажется ей преступной. Да, Мбу знает, но она догадалась сама. Я замена не нарушила никакой клятвы. Жаль, что Мбу не учится с ней в одной школе. Господи, пусть каким-нибудь волшебным образом узда сама проявит себя. «Эй, эй, берегись!» Крики рабочих прерывают спокойное течение урока, а замена смотрит через головы девочек, сидящих возле окна. Там, на улице, жертвенное дерево накренилось под опасным углом. «Господи, да оно сейчас упадет! – кричит Чинонсу. Всем уже плевать на дисциплину и наказание. Девочки подбегают к окнам, а замена, чтобы хоть что-то увидеть, забирается на парту. Даже Батче, тщетно попытавшись призвать всех к порядку, присоединился к остальным. «О, Боже!» — выдыхает он. Он теребит мел у себя в руке, пока его пальцы не становятся серыми. Через лужайку школа мальчиков, и они тоже сгрудились у окна. Кто-то взрослый бьет их кнутом по ногам, и ребята возвращаются на места. Как только прозвучал звонок, все девочки бегут на задворке своего общежития. Мальчишки уже стоят в отдалении не смея переступить невидимую границу. Тут даже нет сетки рабицы, зато есть мистер Риби. Дерево упало возле крыла Б, обнажив мощные корни. Со своего места замена не может разглядеть, на что именно оно упало, но по разговорам вроде чуть ли не на туалет. Мистер Риби весь вспотел, как жертвенный козленок. Говорит Абе «Ясно же, что теперь нас ждут огромные неприятности». Тут и без мистера Иби ясно, тихо замечает Инкили, Местные начнут роптать. А замена молчит, пользуясь возможностью повнимательнее рассмотреть персонал и ребят, вычленить чей-то голос. Но все говорят на наперебой. Солнце палит, трудно сосредоточиться. Несколько мальчиков префектов, воспользовавшись своим положением, перебираются на территорию девочек. Рабочие отчаянно жестикулируют, что-то обсуждая. Оборачиваются к учителям, чтобы объяснить, что именно они собираются сделать. Мистер Сугири уже обвязал ствол дерева веревкой, явно вознамерившись оттащить дерево подальше. Что этот идиот надумал, рычит угоче. Это первое членораздельное высказывание, что слышит от нее о замене после возвращения в школу. Она даже улыбается тому, что все возвращается на круги своя потому что как-то не по себе, когда у Гочи молчит. Учителя обступают дерево. На их лицах читается тревога, усталость, огромная озабоченность. Особенно это видно по быче и мисс Узо. А вот мистер Эбби явно скучает. Наконец мистер Эби хлопает в ладоши, призывая ребят разойтись и напоминая, что скоро на место происшествия прибудет доктор Винсент. Ученики расходятся. «Ой, сбегаю, куплю себе слойку». Говорит о и несется в сторону продуктовой лавки. «Господи, спаси и сохрани!» Нкили берет за руку Азамену, но та все время оглядывается на дерево, преисполненное нехороших предчувствий. По рассеянности она случайно наступает на ногу чинонсу «Прости!» — извиняется Азамена, но та даже не реагирует. Загородившись от солнца раскрытым учебником, она зачарованно смотрит на дерево. Господи, спаси и сохрани! Бормочет азамен, а вдруг, осознав это, О, МОМГИ, сказанное мальчиком, ⁇ Помоги! ⁇ Помоги! Помоги мне! ⁇